Домик у моря с видом на настоящего мужчину. «Ты веришь в любовь с первого взгляда?» «Нет, я верю только в кофе утром, сваренный не мной». «Сварить тебе кофе?» «А тебе же лень». «Хорошо, еще пять минут и сварю». Закрыла она на меня глаза. Прекрасное утро в самом чудесном американском городе мечте каждого американца. 260 дней в году пашет солнце, пашет голубое небо. Закаты в высший пилотаж. Каждый закат необыкновенное доказательство абсолютной истины, доказательство того, что высшая инстанция где-то рядом. Никто не ловит руками солнце утром. По крайней мере, я не видел еще ни одной фотографии с ладошками на рассвете. Люди любят закаты больше, потому что на рассвете не выспаны, разобраны, не комплект. Телу необходимо было пройти определенный обряд — душ и чай, кофе и ванна, чтобы собраться. По крайней мере, для меня вставать слишком рано — настоящая пытка. Я и не вставал зная что середина дня в сан диего для меня будет еще большим наказанием точнее сказать мы не вставали где то после обеда меня разбудил ее сладкий голос джимми напела она джимми да ответил он словно это был звонок из россии у тебя есть цель только серьезно да — повторил он, словно в трубке кто-то молчал. «Поужинать, взять гитару и сочинить тебе песню». Глянул я в окно, где безразличное солнце вызывало непременное уныние. «Афтернун» надо было пережить, чтобы с прибытием темноты и прохлады опять воскреснуть. А про себя подумал. Было бы неплохо взять гитару и поиграть пару часов, чтобы никто не мешал. «А ты чего хотела бы?» «Покурить». Я взял свои штаны со стула. Достал из кармана пачку сигарет. Пуста. Сжал бумажную упаковку, будто из нее можно было еще что-то нацедить. Сигареты кончились. Бросил он штаны и туловище на свои прежние места. «Да. Ладно, сейчас схожу». Не шелохнулась она. «Я сам схожу». Не шелохнулся я. В тот жаркий зимний день светило начинало уже сворачиваться, когда Надя, слегка утомленная, снова разбудила меня. «Ты идешь? Или мне сходить?» «Иду», — неожиданно обрадовался я предстоящему приключению. Десятиминутной прогулке в магазин по центру... «America's finest city». Это была отличная возможность по дороге заскочить в бар и выпить вкусненького местного разливного пива. Я вышел из подъезда в 5.30 после полудня, и ноги сами меня привели в огромный бар. Такое количество сортов предоставленного пива я видел впервые в жизни. Залпом выпив крепкого IPA, И я в хорошем настроении побрел по улице в сторону табачного бутика. В голове крутилась песня. Я сочинял ее в уме. «Я невиновен». Через несколько минут я уже шел по дорожке, ведущей к магазину. Пальмы медленно махали огромными ладошками. Ветер приятно зависал между телом и хлопчатобумажной рубашкой. Он притащил с собой ту самую мелодию, которая звучала в голове дома. «Прогулка — самое простое, что может сделать вашу жизнь вашей. Зайду на обратном пути». Не заметив, как пересек авеню, я оказался напротив вывески магазина «Гибсон Гитарс». Я легко мог пройти мимо любого магазина, кроме музыкального. Такие магазины я чувствовал, как всякий слухач за сто километров. Ноги сами несли меня туда. Внутри магазина было довольно просторно. Где-то в глубине играла гитара. «Неплохо играет», — подумал музыкант, пытаясь увидеть хоть одну живую душу. «Никого». Казалось, оркестр побросал инструменты и ушел на обед, предварительно разложив их сценниками по полочкам. В безлюдном помещении, окруженный сотней соблазнительных и в основном электрических гитар, за прилавком начал проступать силуэт угрюмого продавца, как я потом узнал, не продавшего в тот день ни одного инструмента. Медленно, будто из оркестровой ямы, из-за стойки поднялся дирижер настоящего оркестра. «Хай!» До закрытия оставалось минут пять, и он с вялой надеждой поздоровался со мной. Моя квартира была переполнена гитарами, и в мои планы не входило покупать еще одну. «Хай?» Музыкальная пауза повисла в воздухе. Продавец, улыбаясь, изучал клиента. «Покупатель или так? Проходимец?» «Проходимец, проходимец», — ответил я взглядом, улыбнувшись в ответ. Как-то неудобно было совсем ничего не купить, и я спросил. «Струны для мандолины есть?» Не имея ни малейшего желания сбивать парня с толку. «Для мандолины?» — принял это за издевку судьбы парень, так как этот вопрос разрушил его последнюю надежду. «А сигареты?» — постарался я избежать ненужной паузы, снова вспомнив на секунду о Наде. В этот момент мой взгляд привлекла полуакустическая коричневая красотка с золотыми звукоснимателями. Она мне напомнила мою первую профессиональную электрогитару, которую родители подарили в Москве, когда мне было пятнадцать. Я поправил рукой упавшую на лоб прядь, будто этим жестом хотел показать, что говорю про себя чистую правду. «Нет, ты не проходимец», — увидел дирижер моей руки. «По рукам вижу вольтанутый», — заметил мой взгляд продавец. На музыкальном сленге «прирождённый музыкант». Примечание автора. «Кое-что есть», — вновь зажёг в глазах своих надежду парень и рассказал мне, что это свежая копия легендарной ИС-335, которая сделана по технологии 50-летней давности теми же старыми мастерами из Коломазу. «Дашь потрогать?» «Конечно. Вот здесь несколько инструментов». Вышел из-за стойки парень и пошел к стене напротив, где вытянулись в струнку гитары. Я взял одну из них уверенно за гриф, разглядывая, нежно погладил деку, словно любимую на свидании. «А конец подключен?» «Что?» «Усилитель. Сейчас подключу». «Тебя как зовут?» «Джин». Едва коснувшись, пальцы тут же побежали по грифу, разыгрывая незатейливую комбинацию. «Нистроевич». «Что?» «Говорю, инструмент не настроен». «Может быть, незачем». «Ты сам на чем играешь?» Я начал натягивать ослаблять колки, прислушиваясь к звуку. «Я? Я нет, я слушаю». «Тогда слушай. Так же гораздо лучше». Поиграв на гитаре несколько минут, я сказал, что беру. Вдохновлённый Дин показал мне ещё один новый Гибсон Лэс Пол, не прекращая доказывать, что это лучшее, что может быть на свете. Я не любил Лэс Полы, они тяжёлые и неудобные, но это было очень привлекательно, и я сказал «Окей». «Пять тысяч долларов за две. Струны для мандалины в подарок. Окей?» «Окей», — кивнул я, протянув карту. «Вижу, что ты профессионал. Откуда?» «Мы разговорились. Пришлось поведать Дину, что я — рок-стар из России, продал 50 миллионов пластинок, что живу здесь недалеко, в престижном доме». «За сигаретами?» — рассмеялся Дин, указывая на две купленные гитары. Дин упаковал гитары в оригинальные футляры, сказав, что они очень тяжелые. Сам загрузил их в свой джип. Затем сбегал за сигаретами и через несколько минут подвёз меня к моему подъезду. Всю дорогу он усмехался вслух. «За сигаретами!» Улыбался и поглядывал на меня. Я понимал, что сделал парню день, а может быть даже неделю. Осталось только придумать, что сказать жене. Сигарет не было, цветов тоже. Взял гитар Читал Игорь Князев